Триста восемьдесят третье. Июнь двадцать четвертая. Творческое воображение является одним из величайших атрибутов духа. В той или иной степени обладают все люди. У писателей, художников, поэтов и работников творческого труда оно развито особенно сильно. Истинное творчество обычно не идет протаренными дорогами. Оно творит своими путями. Цепь причины следствий движется в будущее по принятому ранее направлению, и только творческое воображение может это направление изменить и установить новые причины, рождающие новые следствия, вне зависимости от старых. С исхоженной или изъезженной колеи она может свернуть и проложить свою, совершенно новую. Все посланники света были такими новаторами. Они давали человечеству новые пути, новые возможности, новые положения или отправные точки для мышления. Эта новизна обычно укладывалась в формулу «заповедь новую даю вам». Не в снов и космических законов приносили они людям новую заповедь, но как новый аспект космической истины, соответствующий ступени эволюции, достигнутой человечеством или народом, которому давалось новое учение жизни. При осознании беспредельности, ее богатства и многообразия нельзя ограничить ее пониманием от сегодняшнего дня. Сознание должно быть открытым и готовым для восприятия нового подхода и принятия новых углов зрения на окружающий человека мир. Законы его неизменны. но понимание зависит от ступеней развития постигающих их сознания. Но только свобода светоносного воображения позволяет творить новые небо и новую землю. Мир старый идет и схожими путями крови, насилий, войн, жестокости и человека-ненавистничества. Мир новый творит новые пути, помогает творить их воображение. И каждого устремленного к свету духа тоже ведет воображение. ведет к новым нахождениям, поискам и утверждению того, чего нет, но что суждено человеку. Обычный человек подчиняется необходимости плотной, считаю неизбежной, но тот, кто вооружен силой творческого воображения, поднимается духом над нею и творит свое будущее вне зависимости от плотных условий, их побеждая огненной силой воображения. бороться с плотными условиями, пытаясь крушить их вовне, равносильно борьбе с ветряными мельницами Но побеждая и преодолевая себя, приводит победитель в движение огненной рычаги психической энергии и силою творческого воображения мощно творит. Давно сказано, тот побеждает все, кто самого себя сумеет победить. Прозрение, всужденное человечеству, светоносное будущее совершается при помощи огненной силы воображения, и достигнута оно будет силой его. Победа достигается силой духа, но вдохновляется, нагнетается эта сила воображением творческим.